Я обещал вам не передавать документы, которые имею о вас, здешним властям. Но я не давал вам слово что документы, связанные с вашим сотрудничеством в СД, не будут переданы мной в здешнюю прессу. Вы живете в демократической стране, здесь не нужна санкция на публикацию сенсационного материала о пособнике нацистских преступников. Итак, вы получили указание МИДа Рейха или СД. Он не... С.Д. Я. Вспомните, что было написано в телеграмме. Он. Вам надлежит приехать к прибытию парома, чтобы встретить Дагмар Фрайтек. Я. Это все? Он. Если не изменяет память, все. Я. Вы сообщили кому-либо об этой телеграмме? Он. Не помню.